кем быть кто первым сказал что лола станет генеральным директором шанель не знаю это произошло еще до меня возможно это произнесла сама маленькая лола, а все подхватили и повторяли ее слова, как часто бывает с детскими высказываниями. Она могла сказать это когда уже подросла в пик жа смене, которая увлекалась рисованием и музыкой. Но не исключено что так решил папа. Как бы там ни было, Жасмина занимается творчеством, а этим не всегда можно заработать. Лола же ориентирована на деньги и успех. В жизни все могло получиться по-другому, но нелепые ярлыки приклеились к детям и совершенно сбивали их с толку. Лола не могла определиться с профессией и поэтому не знала, куда поступать, не знала, что ей интересно и чем она хочет заниматься. Считала, что у нее нет талантов. Все способности достались Жасмине. Я много раз повторяла, сам по себе талант не существует, его надо развивать. Просто одни объявляют, что у них нет талантов и сидят сложа руки, а другие занимаются тем, что нравится. И в какой-то момент понимают, да это получается. Что в таком случае талант? Идея стать моделью ушла в прошлое и мы обратились к консультанту по профессиональной ориентации подростков. Так возникла и постепенно оформилась идея создавать кино, которое Лола обожала. Оказалось, она не просто убивала время за просмотром. Киноискусство было ее настоящим увлечением. И она стала снимать клипы для подруг, которые пробовали себя в пении. Для нее вспыхнул свет, на который можно лететь. Франция и Италия — очень кинематографичные страны, и Лола их обожала. Париж — город для Лолы. Она решила получать высшее образование там. Билетом, пропуском в профессию, стал фильм, который она смонтировала о Нигине. Для поступления требовалось представить одну из своих работ, и Лола отправила на конкурс именно тот автобиографичный проект. Она, правда, на всякий случай подала документы еще в три университета, на факультеты режиссуры, и везде ее приняли. Школьная аттестата она в тот момент еще не получила, так что оценки не имели значения. А вот сопроводительное письмо, а также ее первая короткометражка, роль сыграли. Но это было после. А пока лола боялась выбирать профессию, она опасалась, что передумает, что ее подлинные таланты лежат в иной сфере. Она продолжала бояться, когда уже определилась с занятием и даже собралась поступать в ВУЗ. А что, если не понравится? А если она ошибается? Мне это понятно. Составить и утвердить свой жизненный сценарий, когда тебе всего 18? Ну, серьезно, разве такое возможно? Особенно сложно, если твой интерес возник недавно — а не развивался в течение детства и юности, как это бывает, например, у спортсменов. «Лола, посмотри на меня. Я с детства писала, а родители пристроили меня учиться на политолога. Я ненавижу политологию. Это мрачная сфера. Но в вузе я получила то, что было необходимо. Я узнала, что люблю изучать языки и древние цивилизации. Я поняла, что быть ботаном не классно, а социальные связи решают очень многое. Я встретила массу интересных людей и завела чудесных друзей, которые до сих пор развлекают меня в нашем институтском чате из девяти человек. Никто из них, кстати, не стал политологом. Зато мы нашли друг друга. Было ли наше образование действительно полезным? Не знаю. Я бы предпочла тогда пойти на факультет журналистики. Но каким человеком я бы стала, тоже не знаю. Многие родители целенаправленно забивают день ребенка так, чтобы он не успел соскучиться. А мне всегда хочется сказать, ребята, скучать — это классно. Это развивает воображение, дает время для рефлексии, позволяет понять, что тебе интересно, дает шанс заняться чем-то бесполезным с точки зрения результата но очень полезным с точки зрения развития, понимания себя. Если у него свободный день, он вообще ничего не делает, только в телефон смотрит, жалуется мама. Да, если вся его жизнь расписана взрослыми, то он не умеет сам себя организовать. Он будет кидаться на все подряд или станет скучать, доставать взрослых и использовать все доступные гаджеты разом. Но постепенно, Конечно, если его изолировать от кранов, он найдет себе занятия. Лола скучала сама с собой только поначалу. Потом она занялась делами. Я старалась по мере сил помочь. Тогда я еще работала немного и могла втянуть ее в какую-нибудь авантюру. Эта часть жизни Лолы была для меня важной, значительно важнее школы. Лола не знала, чего она хочет, и это сводило ее с ума. От мысли «я не знаю, чем хочу заниматься» ей становилось дурно, и все силы уходили не на поиск ответа, а на преодоление страха. Мне пришлось хватать ее в охапку и придумывать разные совместные занятия. Мы сажали растения, ходили в музей кино, в исторический музей, и я внимательно наблюдала, в какой момент заблестят её глаза». Такой подход требует огромных душевных и временных инвестиций. Личное время, которое можно было бы или хотелось бы потратить на чтение или на встречу с друзьями, придется посвятить ребенку. Можно, конечно, сказать себе «они уже выросли, дальше сами». Но сами они пока не могут, поэтому им требуется родительская поддержка и помощь. Может быть, эффект ребенок почувствует спустя месяцы и поймет, что ему не нужна биология и история, а интересно программирование. Но пробовать нужно разные занятия. И пусть отправной точкой станете вы с грядками и музеями. Мамы и папы нужны не только для того, чтобы дети вырастали на них похожими. Дети вправе решать, на кого они не хотят быть похожими. И это тоже нормально. Дети всегда остаются нашими детьми.